Но беда тех времен, что о них очень трудно рассказывать. Что не случалось тогда, обрушивалось всей лавиной, а слово из песни не выкинешь. Как умолчать о том, что был убит его брат, и не вчера ли еще Валентина Висконти, которую всегда называл он возлюбленной сестрой, стояла перед ним на коленях, отводила вдове покров с обвиняющего, сетующего, обезображенного лица, А сегодня твердый, речистый защитник часами доказывал правоту царственного убийцы, покуда преступление не сделалось как бы прозрачно, и чуть не в сиянии вознеслось к небесам. Справедливо казалось всех оправдать. Валентина Орлеанская умерла ведь от горя, хоть ей обещалось мщение. Но что пользы было прощать герцога Бургундского и снова прощать? Его охватило черное пламя отчаяния, и неделями он отсиживался в палатке в глухом лесу, уверяя, что лишь ночные крики оленей ему облегчают душу. Вновь и вновь рассудив обо всем, от начала и до конца, хоть длилось это недолго, народ пожелал увидеть своего короля и увидел его, растерянного. Примечание к странице 234-й. В парках от них не осталось. Сравните новых стихотворений, вторая часть парки. Римская с 1 по седьмое. Жерсон, Жан Шарль. Годы жизни с 1363 по 1429. Крупный церковный проповедник, ученый-теолог. Парва Регина, латинская. Маленькая королева. Здесь юная Адетта де Шандивер, конкубина Карла безумного. Дезьорсен Жан Жувеналь, годы жизни с 1369 по 1431. Влиятельный политик при дворе Карла VI. Людовик Орлеанский, брат Карла VI, регент при душевнобольном короле. В 1407 году был убит на улице Парижа наемными убийцами. Валентина Орлеанская, жена Людовика Орлеанского, умерла в 1408 году вскоре после гибели мужа. Царственный убийца, герцог Бургундии Иоанн Бесстрашный. Годы жизни с 1371 по 1419. Конец примечания. Страница 235. Однако народ порадовался, его увидя. Народ тотчас понял, это король, терпеливый и тихий. Он здесь лишь за тем, чтобы принять волю Господа в запоздалом его нетерпении. В те просветленные миги на балконе дворца Сен-Пол королю, быть может, открывался его тайный путь. Ему вспоминался день Росбеке, когда Иоанн Берийский повел его за руку на место первой безусловной победы. В странном медлящем свете ноябрьского дня увидел он тогда зажатых в кольцо задохнувшихся защитников Гента. Сплетенные, как безмерный какой-то мозг, полегли они грудами, в которые сами сплотились для отпора врагу. При виде этих задохшихся лиц перехватывало дух. Против воли казалось, воздух, взметнуло над стаймя стиснутыми трупами взлетом сразу многих ужаснувшихся душ. Об этом-то зрелище прямо твердили ему, как о начале славы, и он его не забыл. Но то было торжество смерти. Сейчас же, когда он стоял на неверных ногах под множеством взглядов, было другое — таинство любви. Тогда на лицах других он читал, что то поле брани ужасное, все-таки постижимо, А нынешнее не давалось рассудку, было так же чудесно, как тот давний олень с золотой цепью в лесу Сен-Лиса. Только взором сейчас явился он сам, и другие были погружены в созерцанье Он не сомневался, что и у них обрывается сердце, как некогда у него, у юного, на охоте, когда тихие глаза на него глянули из-за ветвей. Тайна явленности разлилась по кротким чертам, Он боялся шелохнуться от страха, что вдруг он исчезнет. Легкая улыбка на широком простом лице длилась естественно, как на каменных лицах святых, и его не стесняла. Так стоял он, и это было одно из мгновений, в которых спрессована вечность, и толпа не выдержала. Подкрепленная, утешенная, она грянула восторженным криком. Но там, наверху, на балконе, стоял уже только Жувеналь Дезюрсен, И в наступившей тишине объявлял, что король изволил отправиться на рую Сен-Дени, где ему покажут мистерии. В такие дни король все понимал блаженно и остро. В поисках прообраза райской жизни, богомазу тех лет не нужно было лучшей модели, чем сутылившийся подле высокого окна лувра тихий король. Он листал книгу Кристины Пизанской под названием «Путь долгого ученичества», посвященного ему, Он не читал ученых прений аллегорического совета о короле, достойном править всем миром. Книга для него открывалась на простейших страницах. а сердце, что тринадцать нескончаемых лет, как колба на огне скорбей, очищало горькую влагу слёз Он постиг, что лишь там начинается утешение, где счастье иссякло давно и навеки. Ничто не тешило ему душу больше этого рассуждения». И покуда взгляд его блуждал по мосту за окном, он вместе с очарованным сердцем рассказчицы уносился за кумской сивилой по путям тогдашнего мира, коварным морям, чужебашенным городам, стесненным натиском далей, к восхищенной одинокости сгрудившихся гор, к небесам, открываемым с робким сомнением и вновь затягивающимся, как родничок у младенца». Примечание к странице 235-й. Ему вспомнился день Росбеке. Бургундцы одержали победу во фламандском походе при Росбеке в 1382 году. Иоанн Берийский, наместник Карла VI в Оверни и Лангедоке. Руэ Сен-Дени, французская улица Сен-Дени. Кристина Пизанская, годы жизни с 1364 по 1431, французская писательница, родом итальянка, уносился за Кумской Севиллой. В книге «Кумская Севилла» ведет героиню на небо, где четыре царицы мира спорят о том, кто лучший король. Конец примечания. Страница 236. «Но стоило кому-то войти, король пугался, и ум его медленно погружался во тьму». Он послушно отходил от окна и позволял себя чем-то занять. Его приучили часами рассматривать в книжках картинки, и он был доволен. Одно досаждало ему, что листая страницы, нельзя удержать взглядом много картинок сразу, и что закрепленные в фолианте, они не могут друг с дружкой встречаться. Тогда ты вспомнил кто-то про игральные карты, совершенно в ту пору забытые, и весьма угодил королю. Ему пришли по сердцу веселые картинки, живые, отделимые, самостоятельные. Карточная игра вошла в моду при дворе, а король сидел у себя в библиотеке и играл сам с собою Он выкладывал рядышком двух королей, и точно так же недавно Господь соединял его с кайзером Венцелем. Случалось ли умереть даме, он как могильной плитой покрывал ее червонным тузом. Его не смущало множество пап в игре. Рим поместил он на дальнем краю стола, а по правую его руку лежал авиньон. Рим не занимал его, по каким-то причинам он вообразил его круглым и тотчас забыл. Но он знал авиньон, едва он о нем вспоминал, воображение повторяло высокий душный дворец и перенапрягалось. Он закрывал глаза и вздыхал глубоко, и предвидел ночные кошмары. Но все же это было успокаивающее занятие, и не зря его к нему приохотили. Оно укрепляло его в сознании, что он король. Король, Карл VI. Не то чтобы он преувеличивал свое значение. Он ничуть себе не казался важнее пестрых картонок. Но в нем крепла уверенность, что и он тоже определенная карта, пусть плохая, пусть в руках несдержанного игрока, вечно проигрывающая карта но всегда одна, никогда не другая. Если, однако, неделя целая протекала в таком самоутверждении, ему делалось тесно в себе. Кожа как бы лопалась на лбу, на затылке, словно он вдруг упирался в свой слишком отчетливый контур. Никому не ведомо, какое перебарывал он искушение, когда спрашивал, наконец, про мистерии, и дождаться не мог их начала. И когда наставало время, он больше жил на улице... Сен-де-Ни, чем у себя во дворце Сен-Пол. Роковая черта разыгрываемых поэм была та, что они непрестанно росли, разбухали до десятков тысяч строк. Время в них становилось неусловным, действительным временем. Это как если бы сделали глобус не меньше земного шара. Впадина сцены, снизу располагавшийся ад, а сверху, намекавший на райские выси, укрепленные на стропилах помост, лишь усиливали правдоподобие. Век тот, воистину, приблизил к земле и небо и ад. Он питался силами обоих, чтобы окончательно не свихнуться. То были дни авеньонского христианства, сплотившегося поколением раньше вокруг Иоанна XXII, у которого столь многие искали невольно защиты, что тотчас по его избрании там вырос дворец, замкнутый, тяжкий, как запасное некое тело для всех лишенных земного обиталища душ. Примечание к странице 236. Кайзер Венцель. Имеется в виду чешский король Вацлав IV, годы жизни с 1378 по 1419, который до 1400 года был императором Германской империи. В 1397 году Карл VI ездил в Реймс на свидание с ним. Следующая фраза. Он знал Авиньон. В 1398 году Карл VI ездил в Авиньон к папе Клименту VII. Далее Авиньонское христианство. Французский король Филипп IV Красивый посадил на папский престол французского архиепископа и перенес резиденцию пап в провансальский город Авиньон. Авиньонское пленение пап длилось с 1309 по 1377 год. С 1378 по 1417 год было два папы: один в Риме, другой в Авиньоне. Иоанн 22-й, годы жизни с 1245 по 1334, второй папа в Авиньоне с 1316 года. Конец примечания. Страница 237. У него же у самого судьба оставалась неверной. Когда тотчас по прибытии в авиньон он начал резко, без перехода смелые действия, на стол ему подавали отравленные блюда. Содержимое первой чаши всегда приходилось выплескивать, ибо извлеченное кравчем изображение единорога оказывалось обезображенным. Растерянный, не зная, куда их упрятать, таскал за собой Семидесятилетний старик восковые фигуры, отлитые с него, ему на пагубу, и накалывался на длинные иглы, которыми их протыкали. Их бы можно расплавить, но таинственные подобия наполняли его таким ужасом, что он, как ни крепился, боялся и сам погибнуть, словно воск, тающий перед лицом огня. Его исхудало тело от ужаса, становилось все суше и крепче, но вот посигнули на другое, на его владение». Евреев в Гранаде подстрекали изничтожить всех христиан, и были у них страшные пособники. Никто, едва поползли слухи, не усомнился в кознях прокаженных. Кое-кто даже видел своими глазами, как бросали они узлы разлагающегося тряпья в колодцы. Нет, то нелегковерие открывало дорогу слухом. Вера, напротив, стала так тяжела, что падала из дрожащих ладоней на дно колодцев и снова пришлось пылкому старику спасать свою кровь от яда. Уже по его приказу звонили ангелус для него и присных, дабы отгонять демонов сумерек. И по всему непокойному миру теперь растекалось ежевечернее успокоение. Впрочем, энциклики, которые составлял он, походили больше на пряное вино, чем на травный настой. Империя не желала вверяться его лечению Он же не уставал ее пичкать доказательствами болезни, и уже издалека, с востока, обращались за советом к царственному лекарю. А потом случилось невероятное. На всех святых он проповедовал дольше и горячее обычного, повинуясь внезапной потребности показать свою веру будто себе самому. Медленно, собрав все силы, он поднял ее над... Восьми-десятипятилетний своей дороносицы и показал сам вона и ему ответили криком «Вся Европа орала! Дурная вера!» И папа исчез. День за днем пребывал он в бездействии, стоял на коленях у себя на молитве, исследовал тайну действовавших, бравших на душу грех. Наконец, не снеся долгого затвора, он появился на люди, отрекся». Он отрекался снова и снова. Старческая маята духа требовала отречения. Бывало, он среди ночи велел будить кардиналов, чтобы с ними беседовать о своем покаянии. И, быть может, так странно долго держалась в нем жизнь, что он надеялся еще смириться перед Наполеоном Орсини, который его ненавидел и отказывался прийти. Якоб Когорский отрекся, и, казалось, сам Господь ему хотел указать на ошибку, когда очень вскоре призвал к себе сына графа Д. Линьи, который будто дожидался совершеннолетия на нашей земле лишь за тем, чтобы вкусить сознательно от радости неба. Многие еще оставались в живых из тех, кто помнил светлого мальчика кардиналом, кто помнил, как на пороге зрелости стал он епископом, едва достигший 18 лет, умер в восторге от своей завершенности. Примечание к странице 237. Ангелус. Смотрите примечание к странице 108. Наполеон Орсини. Годы жизни с 1263 по около 1342. Кардинал, племянник Папы Николая III. Якоб Когорский. Имя Папы Иоанна 22-го в миру. Сын графа де Линьи, имеется в виду Пьер де Люксембург-Линьи, годы жизни с 1369 по 1387, который уже в 17 лет стал кардиналом в авиньоне Конец примечания. Страница 238 -я. Видели тогда и очнувшихся от смертного сна. Воздух над могилой, в которой, освободясь, излилась чистая жизнь, долго воздействовал на тела. Но не было ли отчаяния в этой чересчур скороспелой святости? Справедливо ли, что чистейший этот состав пронесло через жизнь лишь затем, чтобы еще темнее окрасить ее погрецом века, Не содрогнулась разве земля, когда юный принц от нее оттолкнулся в нетерпеливом своем вознесении, отчего светящиеся не остаются подольше среди тех, кому так трудно нести светильники? И не это ли тьма заставила Иоанна 22 утверждать, что до страшного суда не может быть совершенного блаженства даже и для блаженных? В самом деле, сколько праведной жестокости надо иметь Чтобы воображать, будто покуда на земле творится такое, где-то кто-то уже купается в сиянии Господа, покоясь средь ангелов, утешенный ненасытным его созерцанием. Вот сижу я холодной ночью и пишу, и я все это знаю. Знаю, быть может, от того, что мне встретился тот человек, когда я был маленький. Он был очень высокий, я даже думаю, он был необыкновенно высокий. Как ни странно, мне удалось к вечеру улизнуть из дому. Я бежал бегом. Я завернул за угол, и в тот же миг я с ним столкнулся. Сам не понимаю, как все вместе могло произойти за пять секунд. Как не сжимая рассказ, рассказывать дольше. Я столкнулся с ним, и об него ударился. Я был еще маленький. Я очень гордился тем, что не расплакался, и в то же время невольно ждал, что меня станут утешать. Он меня не утешал. И я решил, что он стесняется, что он не находит слов, чтобы все обратить в шутку. Я хотел прийти к нему на выручку, но для этого надо было взглянуть ему в лицо. Я уже сказал, он был высокий. И он не наклонился ко мне, как было бы естественно, а потому оставался на такой высоте, какой я и не ожидал. Передо мной ничего не было». Только запах, да особенная какая-то жесткость одежды. И вдруг появилось лицо. Какое, не знаю. Не хочу знать. Лицо врага. И рядом с этим лицом, совсем рядом, на уровне страшных глаз, как вторая голова, был кулак. Прежде чем я успел увернуться, я уже бежал. Я нырнул влево. Я вбежал в пустую жуткую улицу, улицу чужого города, где нет ничему прощения. Тогда-то и перечувствовал я то, что теперь понимаю, то тяжелое, гибельное, отчаявшееся время. Время, когда поцелуй двоих был сигналом для стоявших рядом убийц. Те двое пили из одной чаши. У всех на глазах, бок о бок, бросались в седло. Говорили даже, будто они спали в одной постели. Но отвращение их друг к другу было так велико, что при виде жилки, бьющейся у другого на шее, каждый мучился отвращением, как при виде жабы. Время, когда брат нападал на брата и заточал в темницу от того, что тот получил большую долю в наследстве. Страница 239. Правда, король заступался за обиженного, возвращал ему имение и свободу, и, предавшись чуждой и дальней судьбе, старший оставлял в покое младшего и в письмах просил прощения. Но вызволенный не мог оправиться. Век его изображает паломником – Он бродит от храма к храму, измышляя все более мудреные обеты. Увешанный ладанками вышептывает он монахам Сен-Дени свои страхи и долго сохраняется в их приходных записях стофунтовая восковая свеча, которую почел он достойный святого Людовика. Жизнь шла прахом, злоба и зависть брата до конца давили на сердце. И всемечтимый граф де Фуа, Гастон Фепп, Не убил ли открыто своего кузена Эрно, английского наместника, в Лурде? Но что это явное убийство в сравнении с мрачной случайностью, когда, не отбросив острые пилочки для ногтей, дивно прекрасная рука с упреком дернулась к голой шее лежащего рядом сына? В комнате было темно. Пришлось засветить свечу, чтобы увидеть кровь. Древнюю кровь, которая навсегда покидала прославленный род, вытекая, вытекая из крошечной ранки уже беспамятного мальчика. Кто находил в себе силу и удерживался от убийства? Кто в тот век не знал, что неотвратимо худшее? То и дело, встречая примеривающийся взгляд убийцы, вздрагивал кто-то. Запирался у себя, дописывал завещание и заказывал, наконец, носилки из ивовых веток, и монашескую сутану, и пепел для посыпания головы. Чужеземные менестрели собирались подле дворца, и он награждал их по-царски за их голоса, звучавшие в лад его смутным предчувствием. В глазах его собак стояло сомнение, и они без прежнего рвения выполняли его приказы. В девизах, имевших силу всю жизнь, все явственнее делался проступ новых побочных смыслов. Давний обычай казался вдруг устарелым, и уже нечем было его заменить. Являлись замыслы, их хотелось осуществить. В них не верилось. Иные воспоминания, напротив, обретали нежданную завершенность. Вечерами у камелька им хотелось предаться, но, стерегшая под окном ночь, вдруг ударяла в уши. Уши, знававшие столько мирных и столько кровавых ночей, умели различать куски тишины, но тут было другое, не ночь, разделявшее вчера и сегодня. Ночь, ночь, милостивый Божия, и затем воскресенье. Едва ли в такие часы могло достигнуть души в ословлении возлюбленной. Все рядилось под консоны и альбы, неузнаваемое под долгими плещущими пышными именами. Разве вдруг глянет из тьмы круглым жестственным взглядом прижитого на стороне сына? а потом перед ужином, задумчивая созерцание рук в умывальной серебряной чаше собственных рук. Зачем они? Только захватывать и выпускать без последствий, без продолжения. Да, хотели многие действовать и отчаивались. Действия не было. Действия были лишь у монахов. Король, наглядевшись на представление, сам пожаловал монахов охранную грамотой. Он называл их возлюбленной братьей, Никто не был так близок душе короля. Страница 239. Примечание к странице 239. Людовик Святой. Годы жизни. С 1214 по 1270. Людовик IX, король Франции. Граф де Фуа Гастон Фепп. Годы жизни с 1331 по 1391, крупный феодал периода столетней войны, известный своей жестокостью и коварством в междоусобных распрях. Конец примечания. Страница 240. Он просил их жить среди смертных, сохраняя верность изображенным характером. Ничего так не желал король, как того, чтобы они воспламеняли всех своим жаром и вовлекали в то буйное действо где еще оставался порядок. Что до него самого, он хотел бы у них научиться. Разве не носит и он, как они, одежд, исполненных смысла? Глядя на них, он верил, что научиться можно. Как ступать, уходить, как сказать, поклониться, чтобы выразить в точности то, что желаешь. Его сердце разрывалось от надежд. В окутанном пасмурной дымкой зале Троицына монастыря Он ежедневно сидел на лучшем месте, вскакивал от возбуждения, спохватывался, как шоколяр. Другие плакали. Он же сдерживал блестящие слезы и стискивал ледяные руки, чтобы снести зрелище. Иногда в важных местах, когда отговоривший актер скрывался из его расширенных глаз, он запрокидывал голову и пугался. Давно ли этот... Архангел Михаил приблизился к краю балкона в сверкании серебряных лад. Вот в такую минуту он распрямился, озирался, будто искал решение. Уже почти нашел, почти увидел противовес этому действу. Великие, жуткие, мирские страсти, в которых играл он одной из ролей. И тотчас все пропало. Двигались без цели и смысла. Надвигались факелы, взметывая спутанные тени, Сводом надвигались незнакомые. Он хотел играть. Ни звука не слетало с уст. Движения не превращались в жесты. Его странно теснили. Он должен был нести крест, показалось ему, и он хотел подождать, пока крест принесут. Но они были сильнее и постепенно оттеснили его. Снаружи многое переменилось. Сам не знаю как, но внутри... И перед тобою, Господи, перед тобою Всевидящий, разве мы действуем? Да, мы спохватываемся, что не знаем роли, мы ищем зеркала, чтобы стереть грим, смыть фальшь, стать собою. Но где-то налипло забытое притворство, чуть-чуть, чересчур вскинуты брови, невольно искривлен рот. Так и носит нас по свету. Посмешище, не то ни сё, ни в жизни, ни на подмостках.